Потому и облаченные в монашеские одеяния стражи были абсолютно спокойны и не ожидали нападения. Какому сумасшедшему может взбрести в голову напасть на саму святую церковь? За два с лишним века, со времен окончания Великой войны и со смерти Тариса Никроманта такого не случалось. Помимо всего прочего, над внешним кольцом стен поработали умелые маги, вставившие внутрь камня магические сферы и навесившие защитные заклинания. Поэтому стоявшие на ночной страже у ворот монахи особо не насторожились, когда по ту сторону мощных ставок послышался шорох, усиливающийся с каждым мгновением и превращаясь в странное, но тем не менее звучащее совершенно безобидно похрустывание. Сумей монахи взглянуть сквозь мощные створки ворот, они бы с оторопью узрели, как ведущая к входу, мощеная камнем дорога, медленно вспучивается земляным горбом. С каждой секундой, становившимся все больше в размерах,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 Освещая оторопелые лица стражей. Это! Что это? Магия! Почему-то свистящим шепотом отозвался один из монахов, не сводя застывших глаз, с тревожного сияния фонаря, и тут же, опомнившись, ухватил одного из стражей за плечо и рявкнул: Брат Лордис, поднимай тревогу! Поднимай всех! Бегом, но не шуми! Лордис не стал тратить время на расспросы. Он просто уронил громоздкую алибарду на землю и помчался через двор, больше похожий на ухоженный парк. Промчался прямо по роскошным цветочным клумбам, гордости от раду главы привратников, безжалостно сминая стебли и вырывая цветы с корнем. «Брат Казгри, на стену, оглянись!» Второй страж метнулся внутрь привратной башни и загрохотал сапогами по деревянной лестнице, поднимаясь на крышу, примыкающую к стене.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 Он бы знал, перед ним ничто иное, как Голем, любимое детище магов земли. «Создатель милостивый!» Успел еще вскрикнуть монах, когда выпрямившийся Исполин небрежно махнул рукой, прихлопывая крошечную фигурку, как человек прихлопывает надоедливую мошку. Монаху отчасти повезло, магическая защита стен сработала, полыхнула яркая лиловая вспышка и Голема отбросила на шаг назад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 и от этого короткого движения капюшон слетел прочь, открывая напряженное лицо мужчины средних лет и с ранней сединой в волосах. Сфера полыхнула в его высоко поднятых руках ярким светом, и земляная воронка, словно подстегнутая ударом хлыста, закрутилась вдвое быстрее, с хрустом перемалывая почву и втягивая ее в свою ненасытную утробу, обнажая глубоко ушедший в землю камень стен.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 осел бесформенной грудой дымящейся земли. Но на смену ему уже шел другой исполин, и хотя ярко-фиолетовая вспышка защитных заклинаний повторилась, она была куда слабее предыдущей, и голем лишь на мгновение замедлил движение. Шагающая громада, тяжко ступая, направлялась внутрь двора, навстречу выбегающим защитникам. Несмотря на открывшийся путь, внутрь резиденции Ордена Превратников, стоявшие перед поваленными воротами воины, не двинулись с места.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 что года назад была впаяна в камень стены и обеспечивала защитным заклинанием беспрерывный поток энергии. Воронка словно подавилась и, сделав еще несколько рваных оборотов вокруг своей оси, изрыгнула из себя сверкающий поток энергии, невидимый обычному человеческому взору, а маг раскинул руки в стороны и, впитывая в себя разлившееся вокруг моря силы, торжествующе расхохотался. Ему удалось. Окутавшая стену, мерцающая дымка медленно рассеивалась. Этот участок стены лишился магической защиты, способной испепелить неизвестного гостя за долю секунды. Утерев рукавом покрытое потом лицо, маг мгновение прислушивался к доносившимся из-за высоких стен крикам и к мерным грохочущим шагам голема, затем повернул голову к воинам и коротко кивнул. «Вперед!»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 задумчиво осматривая поле будущей работы. Ответить или же закричать от дикой боли лорд не успел. За плотной, прикрытой дверью послышался дробный топот, и в пыточную ворвался тяжело дышащий священник с безумно выдрященными глазами и всклокоченными волосами. «Что случилось, брат мой?» Встревоженно воскликнул вопрошатель, вскакивая на ноги и бросаясь к привалившемуся к стене священнику. «Что?»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 Что ж, возможно, тем лучше для него. Затем взглянул на выжидатель настоящего истязателя и велел Брат мой, прерви мучение этого несчастного и сделай это с милосердием, и мы вознесем короткую молитву за упокой этой грешной души перед тем, как взять оружие и встать на защиту Святой Церкви. Да, Святой Отец! почтительно ответил истязатель и, сделав короткий шаг,